Глава шестая. Господин фон Ремберг. Москва, 1717 год, сентябрь 3. Московская Тартария, 7225-е лето от сотворения мира в Звёздном храме. Никольская улица, дом Артемьева. В тот день Кристиан фон Ремберг приехал в дом Семёна под вечер. Слава гуляла в саду, когда на аллее, высыпанной светлым камнем, появился молодой человек. Едва заслышав твердые быстрые шаги позади, девушка обернулась и, узнав высокую поджарую фигуру, Кристиана остановилась, ощущая, как ее существо затрепетало. Он, как обычно, был одет по европейской моде, хотя его камзолы-кюлоты были сшиты из дорогой ткани, но все же его наряд черного цвета, высокие ботфорты с простыми пряжками, треуголка без перьев и украшений являли собой образец простоты и аскетизма. Едва фон Рейнберг приблизился к ней, слава тепло улыбнулась ему. «Добрый вечер, сударыня!» — вежливо произнес Кристиан и, как обычно, склонил лишь темно-русую голову в знак приветствия, стянув треуголку на пару секунд. Фон ремберг не носил парик, как требовала мода, и это весьма импонировало девушке. Его волосы, затянутые на затылке в хвост, были густые и прибраны волосок к волоску. Он протянул вперед руку, она медленно подала ему ладонь и приветливо сказала. Здравствуйте, сударь. Мне приятно снова видеть вас. Они говорили на русском, ведь молодой человек отлично изъяснялся на этом языке. Немецкий же Слава знала плохо. Кристиан проворно чмокнул дежурным поцелуем пальчики девушки и быстро выпустил ее руку. За последние две недели, что Слава жила у Семена в Москве, он уже дважды навещал ее брата. Все эти встречи проходили между молодыми людьми в основном наедине, ведь едва Кристиан фон Ремберг появлялся в доме Артемьевых, как Любаша и семён находили тысячу предлогов, чтобы ретироваться, избавившись от общества гостя. Оттого Кристиан и Слава оставались наедине на пару часов, и их беседам никто не мешал. Молодые люди говорили на общепринятые этикетом темы, немного о дворе царя Петра Алексеевича, об урожае, о моде или погоде но Славе хотелось расспросить Кристиана совсем о других вещах. Она жаждала лучше узнать о предпочтениях молодого человека, о его увлечениях, службе, желаниях и близких людях. Однако, постоянно смущаясь под пристальным индиговым взором фон ремберга девушка не могла пересилить себя и задать волнующие ее вопросы. Фон ремберг был весьма приятен ей. Он красив, умен, воспитан, держался хоть и холодновато, но с врожденным достоинством. Он говорил кратко и по существу, никогда не улыбался, но умело показывал девушке, что ему весьма интересны ее мнения и слова. Это нравилось Славе. И по прошествии месяца знакомства она утвердилась в мысли о том, что он весьма привлекательный мужчина и достойный уважения дворянин. И, конечно же, он не был чудовищем, как постоянно твердила Любаша, опасаясь пробыть в обществе молодого человека даже полчаса. Все эти испуганные заявления подруги казались Славе лишь домыслами. Все же девушка искренне наслаждалась обществом фон Ремберга. Лишь одно смущало Славу — темно-фиолетовая насыщенная аура Кристиана, которую она отчетливо видела. Девушка не понимала, как такой приятный, галантный молодой человек может иметь в столь молодом возрасте такую темную энергетику. Тем не менее, она старалась не придавать этому значения, видя, что в фиолетовом цвете его ауры присутствуют не только синие оттенки, но и красные. А красный цвет говорил о горячности и страстности натуры. Обычно такие люди с красной энергетикой избирали путь воинов, ораторов или лидеров, как знала Слава. И, возможно, из-за того, что Кристиан фон Реймберг обладал военными навыками, ибо много лет слушал в прусской армии, как он рассказал ей, Многим людям он казался слишком агрессивным и опасным. Но этого Слава не опасалась. Общество молодого человека не вызывало у нее страха, и она считала его просто ярким и необычным человеком. «Ваш брат сказал, где вас найти», — завел светский разговор фон Римберг. «Вы позволите составить вам компанию?» «Да», — кивнула девушка и вновь улыбнулась ему. Предложив прогуляться по дорожке, он удостоверился, что девушка идет подли него, Цензорским взором он накинул ее стройную фигурку в сером закрытом платье с глухим воротничком под горло, которое скрывало ее плечи, шею и руки. Ее голова была покрыта неким платком, похожим на апостольник, который носили православные монахини. не Неспадающий на ее плечи этот головной убор полностью скрывал волосы и лоб. Лишь прелестное нежное лицо славы открывалось взору. Кристиан прекрасно видел, что даже в этом невзрачном мрачном одеянии ее красота сверкает подобно драгоценному камню. Ее глаза лучистые, золотистые, в обрамлении бархатных ресниц и бровей красиво очерченные яркие губы и румянец на круглых щеках невольно притягивали взгляд. Следуя по дорожке сада, фон Ремберг с неким интересом рассматривал ее совершенный лик. Да, ее красота не трогала его безразличного сердца в этот миг, Но Кристиан должен был признать, что эта светлая девица — весьма редкостная красавица. «В прошлый раз вы высказали сожаление, что ничего не знаете о своем брате Григории. Да, я не могу написать Федору от того, что...» — замялась Слава. Она не знала, как объяснить Кристиану, что дико боится вновь попасть под власть этого страшного человека, который мог узнать, где она теперь, и вновь попытаться завладеть ею. Как-никак ещё в самый первый день по приезде она слёзно умоляла Семёна даже в письмах к старшему его не упоминать о том, что она находится в Москве. — Не говорите ничего, я всё знаю и прекрасно понимаю вас, — вдруг вымолвил фон ремберг Знаете, — опешила она, — не понимая, откуда молодой человек мог знать, что Фёдор насильно хотел взять её замуж. Ведь именно из-за этой погубной страсти Фёдора нынче слава скрывалась под бесформенными платьями и глухими платками. Она боялась вновь вызвать своими прелестями страстные и опасные помыслы у других мужчин. Оттого и рядилась теперь подобно монахине. «Да, но не будем об этом», — предложил он. «Мне удалось узнать, что вашему брату Григорию удалось бежать от произвола Фёдора Артемьева. Правда, он болен». В данное время он находится в одном из земских общественных лазаретов в Казанской губернии и идет на поправку. Возможно, вскоре ему удастся навестить вас. Если вам будет угодно, я могу передать ему письмо от вас. Мой человек на днях едет на юг страны и может отдать ваше послание Григорию. — Благодарю вас, господин фон Рейнберг, вы столь любезны! — пролепетала Слава, не понимая, как можно было плохо высказываться о таком внимательном и заботливом человеке, как крестьян. Она вновь улыбнулась ему и добавила «Я непременно напишу Грише, но как передать вам письмо?» «В субботу я буду у вас». «Хорошо», — кивнула девушка. В этот момент они приблизились к деревянной резной скамье, и Слава предложила «Вы не хотели бы присесть?» «Как вам будет угодно». Они опустились на скамью, и Слава, чуть помолчав, решилась задать вопрос, который мучил ее на протяжении месячного знакомства с молодым человеком. — Сударь, я боюсь показаться неучтивой, но уже давно жажду узнать о вас больше. — Что же вы хотите знать? — спросил Кристиан, подняв брови. — Откуда вы родом и давно ли живете в нашей стране? — Вам это интересно? — искренне удивился он, а в его голосе появилась мысль о том, что девушка явно увлеклась им, если не сказать больше, раз теперь решила расспрашивать об этом. — Я родился в Пруссии, в Кёнигсберге. — Мои родители рано умерли. Я воспитывался в приюте для осиротевших дворян. Один монах занимался моим воспитанием и образованием, как раз он научил меня русскому, французскому, английскому и другим языкам. Затем я получил хорошую военную должность и немного служил в армии. Соврал крестьян, говоря правду лишь частями. Позже мне предложили должность при прусском после в Петербурге, и я приехал в Россию. Чуть более двух лет я живу в вашей стране. Вот и краткий рассказ о моей жизни ваши родители, вы помните их?» «Нет, совсем не помню. Монах, который воспитывал меня, рассказал, что я долго болел, и это повлияло на мою память. Оттого я вовсе не помню своего детства». «Это очень печальная история», — произнесла Слава тихо, участливо смотря в глаза молодого человека. Кристиан прищурился и в который раз отметил, что девушка смотрит на него открыто и совершенно без боязни, прямо в глаза от «Отчего же, майнхерц Пожал он безразлично плечами, добавив к словам ласковое сочетание майнхерц которое по-немецки означало «моё сердечко». «В наши времена дети часто остаются сиротами. Насколько я знаю, ваш отец также умер довольно молодым». «Да, это так», — согласилась она. «Но до сих пор мне так не хватает его». «Потому что вы помните его». — объяснил фон Рэмберг, и вдруг, пытливо глядя прямо в золотистые очи девушки, сказал. — Я хотел спросить вас об одной вещи. Это, знаете ли, весьма интересует меня. — Спрашивайте, господин Кристиан, — кивнула Слава и улыбнулась. — В эти мгновения вы смотрите мне прямо в глаза, без боязни, и даже не пытаетесь отвести взор, и это странно. — А я должна бояться вас, сударь, — удивилась Слава. — Женщины в основном опасаются меня. — и я знаю, что мой взгляд вызывает у них ужас. — Может быть, от того, что вы мало улыбаетесь, и так строги к себе женщины боятся вас? — вымолвила Слава тихо, пытаясь разгадать эту тайну. — А вы? Я хочу знать, от чего вы вообще не боитесь меня. Разве я не кажусь вам опасным или неприятным? — Вовсе нет, — ответила она искренне. — Я нахожу вас весьма интересным и приятным, — добавила она, опуская взор. И фон Реймберг невольно отметил ее смущение. В его сознание вползла мысль о том, что девица, возможно, уже влюбилась в него, раз начала говорить ему подобное. Это осознание убедило Кристиана в том, что он прекрасно играет свою роль соблазнителя и идет по верному пути. Воодушевленный своими выводами, молодой человек наигранно с чувством произнес. «Еще в прошлый свой визит я хотел сказать вам, Святослава Романовна, вы прелестная девушка» и для своих лет весьма образованы. Это нравится мне». «Благодарю. Вы слишком добры ко мне». Пролепетала Слава. Её щёки залили, и она бросила на него кокетливый быстрый взор. «Я смутил вас?» спросил фон Ренберг. «Вы уже пару минут не поднимаете взор на меня. Но вы не должны бояться. Я ваш друг, и хочу лишь быть подле вас». Закончил он заранее заготовленной фразой, которую вычитал в одном из романов накануне. Он знал, что такие слюнявые фразы весьма нравятся девушкам и действительно оказался прав, потому что в следующий миг Слава как-то вся занервничала и начала кусать губы. Желая до конца выиграть эту битву за расположение девушки, Кристиан добавил, «Я могу поговорить с вашим братом о вас?» Стремительно подняв на него растерянный взор, Слава отметила, что лицо молодого человека спокойно, и показалось, что он говорит искренне. Но по своей наивности она не заметила ледяного блеска, который светился в глубине ярких фиолетовых глаз фон Ремберга. Ее сердце забилось как безумное, и слава ощутила, что ей приятны его слова. Она прекрасно поняла его намек, он намеревался ухаживать за нею. Эти мысли до головокружения понравились девушке, так как она жаждала, чтобы молодой человек и дальше продолжал проявлять свои чувства к ней. Все взоры, слова и жесты Кристиана вызывали у нее искреннее любование и сильное ответное чувство. Она хотела, чтобы он стал ее суженным, ибо лучшего мужа и возлюбленного в этот миг не могла себе вообразить. «Как вам будет угодно, господин фон Рейнберг», — пролепетала она и проворно вскочила на ноги. Молодой человек так же быстро поднялся, и слава смущенно выпалила. «Простите, я должна немедленно идти в дом. Я забыла об одном важном деле. Была рада увидеться с вами». Опасаясь показаться смешной от своего невероятного волнения, Слава, даже боясь смотреть в сторону фон Рейнберга, почти бегом бросилась вдоль по аллее в сторону дома. Кристиан проводил стройную фигурку девушки мрачным пронзительным взором, пока она не исчезла за поворотом, и довольно прищурился, подумав о том, что все складывается как нельзя лучше. В данный момент оставалось только переговорить с Семеном Артемьевым и назначить как можно скорее день венчания. Ведь в положительном ответе Артемьева фон Реймберг даже не сомневался, поскольку семён никогда бы не посмел возражать ему, и Кристиан прекрасно об этом знал.